из слова тридцать четвертого «Если будешь трудиться в прекрасные добродетели и не почувствуешь, что вкушаешь от нее наслаждение, то не дивись, ибо пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Награда дается не за делание, но за смирение. Кто оскорбляет последнее?» Тот теряет первое. Кто предварил и приял уже награду за добрые дела, Тот преимуществует пред имеющим дело недобродетели. Добродетель есть матерь печали, А от печали рождается смирение, И смирению дается благодать. Воздаяние же бывает уже недобродетели, И не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. не добродетели есть хранение заповедей Господних. Обилие делания – вот доброе преуготовление ума. Оно состоит в смиренно-мудрии и хранении. Когда оскудеет сила первых, вместо них приемлится это. Христос же требует не дела ни заповеди, но исправление души, для которого узаконил заповеди подзаконным. Тело равно действует и десными и шуями, а ум как хочет, или оправдывается или, Погрешает. Иной и делами шуями соделывает жизнь премудрости Божией, а иной продает грех как бы под личину и божественного. В иных охраняющих себя и недостатки бывают хранителями правды. Дарование без искушений – погибель для приемлющих оная. Если делаешь доброе пред Богом, и даст тебе дарование, умоли его дать тебе познание, сколько прилично для тебя смириться, или приставить к тебе стража над дарованием, или взять у тебя оное, чтобы оно не было для тебя причиной погибели. Ибо не для всех безвредно хранить богатство. Душа, приявшая на себя попечение добродетелей, и живущая в строгости и страхе Божием, не может быть без печали каждый день, потому что добродетели сопряжены с печалями. Кто уходит от скорбей, тот, конечно, разлучается, несомненно, и с добродетелью. Если вожделеваешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь, ибо скорби рождают смирение». Бог не хочет, чтобы душа была без попечения. Кто желает не иметь попечения, тот мудрованием своим вне воли Божией. Попечение же, разумеем, не о телесном, но о том, что утруждает последующих добрым делом. Пока не достигнем истинного ведения, то есть откровения тайн, посредством искушений приближаемся к смирению. Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости. И кто уже пожелает быть без печали в мыслях своих, без оскорблений ум не может прибыть в смирении, а без смиренно-мудрее не может чисто заняться молитвою к Богу. Сперва человек мыслями своими удаляется от должного попечения, а после сего приближается к нему дух гордыни. Когда же человек пребывает в гордости, тогда удаляется от него промыслительный ангел, который близ него и возбуждает в нем попечение о праведности. И когда человек оскорбить его ангела и он удалится, тогда приближается к человеку чуждый, и с того времени нет уже у него никакого попечения о праведности. прежде сокрушения гордыня, говорит премудрый, и прежде дарование смирение. по мере гордыни видимой в душе, и мера сокрушения, каким вразумляет душу Бог. Гордыню же, разумею, не ту, когда помысл ее появляется в уме или когда человек на время побеждается ею, но гордыню, постоянно пребывающую в человеке. За первым горделивым помыслом последует сокрушение, А когда человек возлюбил гордыню, не знает уже сокрушения. Богу нашему слава и великолепие вовеки. Аминь.